Глава двадцать восьмая Прошли уже сутки с момента исчезновения Оливии. Не находил себе места, постоянно призывая метку и не получая отклика. Харам уверял, она не в этом мире. Но в каком? Их были десятки раньше, когда мы могли свободно перемещаться между ними. Дверь, открытая уже тысячи лет, работала только в одном направлении. И никто, даже хранитель, не знал, как покинуть наш мир. Да и где искать? Я чувствовал себя беспомощным, не в силах найти ответы помочь девушке. Чем больше времени проходило, тем омерзительнее я себя чувствовал. Дал команду магам быть наготове, как только вернётся, сразу досконально проверить защиту академии и максимально быстро восстановить. Если вернётся Глубокая ночь. А сна и впомене не было. Не могу спать, зная, что она где-то там, в неизвестном месте, напуганна и растеряна. Она-то вчера страшно перепугалась, оказавшись в городе, а сейчас и подавно в ужасе. И я не пришёл за ней, а ведь вчера обещал, найду по метке. Откинулся на спинку рабочего кресла, прикрыв глаза, пытаясь собраться с мыслями. Даже не понял, как Оливия оказалась у меня на коленях, казалось, вывалившись откуда-то. Увидев, что это я, обняла так крепко, уткнувшись мне в шею, что мне даже дышать стало нечем. Но я не оттолкнул, ещё сильнее прижав к себе, обнимая как самое ценное. Не верил, что она сейчас здесь, рядом, поэтому старался почувствовать. Она не плакала, её тело не дрожало, и я не слышал всхлипов. Просто обнимала, прижавшись всем телом. А я был счастлив. Жива, вернулась. Как? Распрошу потом обязательно. Мы просидели так долго, потерял счёт времени. видимо, окончательно поверив, что это я, и она вернулась, отстранилась, посмотрев на меня. Глаза красные, заплаканные и уставшие. Где вы были, Оливия? Поправил выбившуюся из причёски прядь волос. Меня забрал тот с красными глазами. Я не видела, только слышала голос. И тогда он ведь за мной приходил. И вы сказали, что он ошибся. Не хотел пугать вас и не был уверен до конца. Соврал ей, но сейчас у неё не было сил злиться на меня. Я искал по метке, но, вероятно, вы были в другом мире, отследить не получилось. Мне нужно было это сказать, чтобы она понимала, почему я не пришёл за ней. В другом мире? Да. Этот маг умеет перемещаться между мирами. Что он говорил? Зачем ему вы? Сказал, что он причастен к моему появлению на свет, что он знал маму и папу, и что ему нужны мои способности, не лекаря, а какие-то другие. Ее взгляд растерянно блуждал по комнате. Она пока не могла собрать воедино все то, что услышала. Мы поговорим об этом завтра, и вы мне все подробно расскажете, хорошо? А теперь нужно отдохнуть. Ласково провёл рукой по волосам. Я отведу в вашу комнату. Нет, не хочу. Не нужно. Почему? Девчонки будут расспрашивать, а я пока не готова отвечать на вопросы. Я очень устала, почти прошептала, удерживая меня руками за ворот рубашки. Хорошо. Тогда в другое место. Доверьтесь мне. Встал с кресла, не выпуская её из рук. Теперь в порталы одна не войдёт. Шагнул в свою спальню, которая ей уже была знакома. Укладывая в кровать, понял, что уснула у меня на руках. А теперь, когда она вернулась, займёмся делами. Проснувшись, резко распахнула глаза и поднялась на кровати. Хорошо помнила события последних суток. Боялась, что проснусь там же, на соломе в подземелье. Но нет, спальня ректора уже хорошо мне знакома. Облегчённо выдохнув, откинулась на подушку. Всё тело неприятно ломило, а в голове метались мысли и десятки вопросов. Видимо, дар Лартак Когда я высказала нежелание возвращаться к себе, решил, что его дом наилучший выход. Спасибо ему. Приведу свои мысли в порядок и тогда уже смогу поговорить с девочками, объяснив ситуацию. Пришлось подняться с кровати. Я была в том же платье, что и при похищении, от него откровенно шёл не самый приятный запах. Захотелось смыть с себя ароматы подземелья и освежиться. Но ректорский халат я так и не вернула, не успела. А запасное платье вряд ли имеется в гардеробе огненного. Перевела взгляд на кресло в поисках хоть каких-то вещей и удивлённо заметила знакомую вещь мужской халат, аккуратно сложенный, спокойно меня дожидался. Посетив уборную, поняла, что иногда элементарные водные процедуры способны поднять настроение. Спускаясь вниз, Ещё со второго этажа почувствовала притягательный запах вкусной еды, и в животе предательски заурчало. Ректор возился в столовой, разливая чай и выкладывая в плетёную корзинку аппетитные булочки. Я, стоя в проёме, молча за ним наблюдала. Именно сейчас появилось стойкое ощущение доживю. Всё, как несколько дней назад. То же место, те же люди и я в том же халате. Доброе утро. Снова позаимствовала вашу вещь, простите. Виновато смотрела на повернувшегося ко мне мужчину. Только не пойму, как он здесь оказался? Я его не возвращала. Не возвращали. Вчера, уложив вас спать, зашёл к вашим подругам, чтобы рассказать, что вы нашлись и с вами всё в порядке. Захватил халат, был уверен, пригодится. Ещё раз спасибо за заботу. Мне было неловко. Я приносила ректору одни проблемы. Присаживайтесь. Давайте позавтракаем. Похититель-то вас кормил? Пытался, но как-то обстановка к приёму пищи не располагала. Я смутилась, вспомнив вонючий подвал и предложенную мне еду. Оливия. В какое место перенёс портал? Огненный сидел передо мной с аппетитом уминая похучие булочки. Только сейчас заметила синяки под глазами и уставший вид. Он мало спал. Какой-то подвал или подземелье, ни окон, ни дверей, всё оплетено магической защитой. Сыро, гадко и противно. Вздрогнула, вспоминая вчерашний день. Вчера вы сказали, что маг говорил о ваших родителях. Сказал что-то конкретное? Назвал мою маму по имени. Что говорит о том, что он был знаком с ней до моего рождения. Про отца ничего конкретного не сказал, но уверен, он его тоже знает. А ещё о каких-то моих способностях, о которых я сама пока не подозреваю. Но я лекарь, никогда ничего другого в себе не замечала. Развела руками, давая понять ректору, что ничего не скрываю. А как у вас получилось открыть портал? Читала учебник по магической защите, вспомнила информацию о порталах. Нужно представить место, куда ты хочешь открыть портал и точное направление. Сначала попробовала открыть в свою комнату, но почему-то не вышло. А потом в памяти всплыл ваш кабинет и вы вы смутилась. Не хотела говорить ректору, что именно я представляла, но он, видимо, понял и сам, слегка улыбнувшись. «Но он почему-то открылся не передо мной, а подо мной, и я, можно сказать, свалилась вам на голову. И извините». «Не за что извиняться, неважно, как он открылся. Главное, вы вернулись, Оливия. В защите Академии были бреши, мы давно ее не обновляли». Именно поэтому у Красноглазова получилось перенаправить мой портал. Наши маги работали всю ночь и сейчас продолжают. Думаю, пару дней, и всё будет восстановлено. Здесь в академии вам ничего не угрожает, но теперь в город нельзя. Арт открытая территория для перемещений. Блоков нет. Люди приходят и уходят по своим делам. Я не смогу вас там защитить. Я понимаю, И «Еще. Попросил профессора Дак Крич провести для вас дополнительные занятия, обучив порталом. Я знаю, в программе обучения лекарей этого нет, но вы исключение. Такие знания не помешают. Умей вы строить их, смогли бы вернуться из города сразу же. И из другого мира тоже. Я согласна, что мне это нужно. Пора становиться самостоятельной и учиться заботиться о самой себе». Вы не сможете всегда быть рядом. Наступит день, когда обучение будет закончено, и я уеду отсюда. Увидела в глазах мужчины сожаление, настолько явное, что скрыть он его не смог. Неужели ему нравилось со мной возиться? Возможно, вы покинете нас даже раньше. Ректор сглотнул. Вы уже знаете. Король объявил церемонию инициации через месяц. Вы её тоже пройдёте. Итак, как скорее всего, ваш резервцев пойдёт со многими огненными. Мужа вы себе выберете сами. Опустил глаза, уставившись на свою кружку, а я замерла. Но я не хочу замуж. Опешила от такой новости. Без меня меня не женили, называется. Король уверен: если вы выйдете замуж, конечно, за огненного, посягательства на вас прекратятся. Ну и вы уже точно не примете приглашение другого королевства. Это не моя прихоть. Ректор резко встал, убирая кружки со стола. Мне показалось, он был расстроен и просто не хотел, чтобы я видела то, что для меня не предназначено. У вас есть месяц, чтобы присмотреться к защитникам. Аливия, я хочу, чтобы вы понимали, Выбрать вам всё равно придётся, хотите вы этого или нет. А вы тоже пройдёте инициацию вместе со всеми? Я нет. Мужчина стоял ко мне спиной, но я видела, как дёрнулось плечо при ответе. Почему? Я жениться не собираюсь, сказал, как отрезал. Ректор сжал кулаки до побелевших костяшек. В глазах увидела злость и зачем спрашивала, только всё испортила. Да и страх перед ним напомнила себе. Забыла о проклятии и о том, что он, возможно, ещё надеется на появление огненной и желанного наследника. Мне, наверное, уже пора, я у вас загостилась. После разговора стало неуютно находиться с ним рядом. Он злился, а я чувствовала вину за свой вопрос. Молча открыв портал, шагнул вместе со мной. Убедившись, что я точно нахожусь в своей комнате, так же молча покинул меня. Девчонок не было. Занятия ещё шли, только я прогуливала. Уткнувшись взглядом в потолок, думала о том, что сказал ректор. Замужество в мои планы не входило, не сейчас. К тому же, мне хотелось испытывать хоть какие-то чувства к своему спутнику жизни, возможно, не любовь, но уважение и доверие. Я не представляла, как можно прожить жизнь с человеком, который тебе безразличен или того хуже, противен. Была благодарна ректору, что он меня предупредил, и у меня есть время смириться с этой мыслью и всё обдумать. Если бы меня огорошили в день инициации, Не знаю, какой бы была моя реакция. Выбора у меня нет. Король так решил, а все в королевстве знают: если Наротор приказал, так и будет. Переубеждать его бесполезно, да и кто я такая, чтобы противиться королю? Всё, что мне дорого, здесь, в Лоранте. Бежать некуда. Да и зачем? Видимо, через месяц мне всё-таки придётся сделать свой выбор.